Глава 50. Бьорн Ненавижу свою слабость. Ненавижу то, что, обладая мощным магическим потенциалом, я не могу его использовать. Если бы я сейчас мог подать магический сигнал Тардену или Варду, но сейчас приходится быстро седлать Грома и под его недовольное бурчание мчать к почте, откуда я отправлю Аравлиса. За Лейлой должны следить. Да и, может, про Пира я додумываю, но интуиция требует ускориться. Твердит, что девушке грозит опасность, а интуиция сейчас единственная, чему я могу доверять полностью, раз даже сердце подводит. «Надо быстрее!» — Рычуя сквозь зубы, направляя грома в узкий проулок, чтобы срезать путь к кварталу, где живет Лейла. Улицы Красмара из-за народных гуляний забиты людьми. Праздник в самом разгаре. Факелы, музыка, смех, пьяные крики. Как-никак, скоро все закончится, все ловят момент. Толпа движется плотным вязким потоком, и мне приходится сдерживать Грома, чтобы не потоптать гуляк. «Может, сам нас понесешь, а не будешь дергать, как ненормальный?» — раздается в голове недовольное ржание Грома, когда мы едва не сносим угол какой-то лачуги. «Имей в виду, если ты поцарапаешь мою шкуру, я тебя сброшу прямо в канаву!» «Если мы опоздаем, мы Лейлу там искать будем», — мрачно отзываюсь я, пришпоривая бока. «Шевелись, Ворчун!», ворчун! «Я благородный разумный жеребец, а ты сжимаешь мне бока, как какому-то простому скакуну!» Ворчит Гром, но подчиняется. Не зря называет себя разумным. Ответный Аравлис от насадится садится на плечо и протягивает лапку с ответом. «Мои люди сопроводили Лейлу до дома старой швеи в третьем доме Пекарского переулка. Она часто заходит туда. Оттуда девушка не выходила. Жди меня там. Сдается мне не просто так, она оттуда не выходит». Только бы успеть. Чем глубже я продвигаюсь в бедные кварталы, тем меньше людей, но ехать не проще. Дорога хуже, проулки уже. Я осаживаю грома в самом начале Пекарского переулка, спрыгиваю на мостовую, не дожидаясь полной остановки. Где она? Вместо приветствия бросаю я тени, отделившиеся от стены. Она зашла в булочную за уцененным хлебом. Стандартный маршрут. Потом забежала к старой швее докладывает мне вытянувшийся по стойке смирно парень в черной форме. Тоже, как обычно, но не выходило. С первого взгляда по нему не понять, но я вижу, что он также подозревает неладное, но приказ был следить, не выдавая себя. Он не мог зайти внутрь, и это его мучит. Стискиваю зубы до скрежета, кулаки до хруста в костяшках и кидаюсь к двери, не задумываясь, выбиваю плечом дверь. Старушка лежит на полу, Дверь напротив, выходящая на задний двор, распахнута настиж. «Чёртов проходной двор!» — выплевываю я. «Позаботься о ней!» Парень кивает и присаживается около швеи, подавая своим знак через связующий кристалл. «Отлично!» — значит, Тардуну не надо сообщать. Выбегаю через задний двор, оглядываясь. Там дальше тупик, выходящий к старым складам. «Вряд ли её потащат к складам, скорее за них, к лесу!» Почти все девушки были найдены там, значит и база угада именно там. Как бы ее еще найти? Врываюсь в лабиринт узких улочек, пахнущих грязью и смрадом отходов. Здесь музыка праздника звучит приглушенно, искаженно, словно из-под воды. Вокруг темнота, грязь и запах гнилой рыбы. Слева замечаю какое-то движение, поворачиваюсь сразу туда. Скрип телеги. Демоны, еще этого не хватало сок от копыт, ржание и победный вопль грома. «Не проедете!» Все же умный конь, только вредный. Это выгадывает мне необходимые мгновения, и я успеваю выскочить на улицу, где стоит телега с кулем, обмотанным мешковиной. Гром снова издает пронзительное боевое ржание, когда слышится недовольный крик возницы. «Куда-то торопитесь!» — рычу я, отвлекая внимание на себя. «Наемники?» А это явно наемники, судя по движениям, оборачиваются. Один выхватывает нож и оказывается прямо передо мной, двое других спрыгивают с телеги по бокам. Да, у меня нет магии, но у меня есть кулаки и ярость. Я врезаюсь в того, что с ножом, сбивая его с ног ударом плеча. Слышу хруст, кажется, ребра. Он даже вскрикнуть не успевает, как оказывается на земле. Двое накидываются одновременно с обеих сторон, но я подбираю кинжал поверженного и успеваю достать свой, поэтому у них просто нет шансов. С хрипом наемники падают на землю, пропитывая ее своей кровью. Металлический запах перебивает тяжелый дух нужников и оседает солью на языке. «Поговорим», — рявкаю я возница, который вскочил на своем месте и, кажется, ищет пути отхода через крыши. Он прыгает на ближайшую, но я кидаю нож, четко попадая в ногу. Колено наемника подгибается, то отскатывается и падает копытом запряженной лошади, с которой Гром, кажется, уже флиртует. «Не верь ему, он пеги в яблоках, а не брюнет», — кидаю я кобыли, а сам запрыгиваю в телегу, чтобы вспороть мешковину. Лейла внутри. Живая. С кляпом. С ужасом в глазах. Как только я вытаскиваю тряпку изо рта, она делает судорожный вдох и начинает рыдать, цепляясь за мою куртку. «Спокойно, дыши, Все закончилось». Я помогаю ей приподняться и хмуро вглядываюсь в лицо. «Ты цела?» Девушка нервно кивает, давит в себе всхлипы и оглядывается. «Не смотри», — говорю ей. «Ноги держат?» «Сын», — бормочет она, пытаясь встать на ноги. «Он один дома, с ним. Они...» «Я понимаю, что она хочет спросить». Не добрались ли наемники до сына, но ответов у меня нет. «С ним все в порядке», — раздается голос Тардена. «Я проверил». Он брезгливо рассматривает следы побоища. «Не оставил никого для допроса», — спрашивает Тарден. «Там, киваю в сторону, откуда слышится слабый стон и ржание грома. Один остался». «Идите», — кивает приятель, — «мы тут разберемся». В переулке появляется Саран. Что ж, по крайней мере, теперь я точно уверен, что если какая-то информация у оставшегося наемника есть, ее достанут. Дар ксарна истина. К счастью, заклинания, блокирующие воспоминания, остались в прошлом вместе с предыдущим предводителем культа Драконье сердца». Я помогаю Лейле спуститься с телеги, ксарн и Тарден разбираются с нападавшими, даже мертвые могут рассказать многое, если быть внимательными. До дома Лейлы мы добираемся быстро. Это крохотная коморка в полуподвале, сырая и убогая. Дверь не заперта. В углу, на старом матрасе, сжавшись в комок, сидит маленький мальчик. У него огромные, как у матери, глаза, полные страха. Увидев нас, он тут же срывается с места и обхватывает Лейлу за ноги. «Мама!» — его голосок дрожит. Лейла присаживается, обнимает сына, шепчет что-то успокаивающее. «Я прислоняюсь плечом к дверному косяку». От этого зрелища щемит сердце, и особенно сильно ощущается то, чего я лишён. Ни жены, ни сына. Большой дар — большое проклятие. Но я справлюсь. Главное, чтобы больше не было никаких смертей из-за него. Я подхожу ближе и тоже присаживаюсь на корточке перед мальцом, чтобы быть с ним на одном уровне. «Привет, приятель», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал мягче. «Ты как тут?» «Охранял крепость?» Мальчишка шмыгает носом, разглядывая меня с недоверием. «Вы кто? Вы злой?» — спрашивает он, глядя на мои сбитые костяшки. «Я? Нет, я усмехаюсь. Я друг твоей мамы. И Ниры Элис. Знаешь такую?» При упоминании Элис глаза мальчика загораются. «Тетя Элис добрая. Она дала маме работу. И эклер». Он мечтательно вздыхает. «Вот видишь, я пришел убедиться, что у вас все хорошо. Ты смелый парень, не каждый сможет ждать в темноте и не плакать». Я лезу в карман, нащупываю там небольшую деревянную фигурку дракона. Ксаран выстругал в тот день, когда у него родился второй сын. Сказал, что я непременно когда-то стану отцом, а я носил как... не знаю, воплощение надежды, что ли. Пригодилось. «Держи, это тебе». Он будет охранять тебя, пока ты спишь. Мальчик осторожно берет фигурку, проводит пальчиком по крыльям. «Спасибо», — шепчет он. Лейла смотрит на меня с такой благодарностью, что мне становится неловко. «Собирайтесь», — командую я, выпрямляясь. «Здесь оставаться нельзя. Найдем вам местечко получше и побезопаснее».